Праздник урожая. Когда я вернулась во дворец, там вовсю орали павлины. Вернее, один павлин. Какофония, напоминающая вопли стаи потревоженных ворон, исходила от одного единственного самца, расхаживающего по лужайке. Домарь не обманула моего доверия. По краям большого двора были расставлены невысокие столы на козлах, чтобы гости могли любоваться танцами и празднествами После трапезы. Изавель привезла в Израиль не только своих богов, но и свои традиции. С годами праздник, отмечающий урожай и начало Нового года, стал сочетать в себе ритуалы евреев, финикийцев, мавитян, арамитян, идумеев и аманетян проще говоря, всех народов, смешавшихся в Самарии. Царица вместе с Ахавом возлежала на расшитых кушетках под навесом, сотканным из тончайшей золотой нити. Горели тысячи ламп, освещая путь к моему месту между Шахару, верховным жрецом Ваала, и Кемашем, жрецом Молоха. Мы сидели отдельно от последователей Яхве, поскольку те не разделяли желание Ахава чтить всех богов. Праздник шел своим чередом. Когда в небе зажглись звезды, подали еду. Сначала служители из шрама Шахару Принесли воды, чтобы помыть руки, льняные полотенца, чтобы их высушить. Потом появились корзины с ячменным хлебом, ягнятина в горьких травах, чечевица и бобы, соленая зелень, цикорий и салат. Откупорили бочки с молодым вином, и Изавель с Ахавом первыми его отведали. Ранний урожай после жаркого и сухого вина, вино вышло прекрасное и ароматное, Блюда и кубки наполнялись снова и снова. Я обменивалась любезностями с Кемашем, пожилым седовласым мужчиной, который мало ел и много улыбался. Шахару, энергичный и красивый мужчина за сорок, тоже оказался приятным собеседником. Сохранись у меня влечение к мужчинам, у него были бы все шансы. Но я устала от мужчин, считала их всех павлинами, вроде того, что до сих пор надрывался на лужайке. Посмеиваясь над синя черной бородой верховного жреца, я указала на участок под подбородком, который он не прокрасил. Шахару предложил мне сыграть в псов и шакалов, чтобы проверить, уступает ли острота моего ума остроте языка. Буря грянула, когда подали соленые орехи. Я была слишком увлечена яствами, смакуя пряности в меду. Но, кажется, кто-то похвалил вино на Вуфе, потому что именно с его виноградника доставили эти бочки. Изавель напилась до да пьяна, что с ней нередко случалось на таких праздниках. «Действительно!» — прозвенел ее громкий голос. «Это вино! Слишком прекрасно, чтобы его пили жалкие люди, лишенные вкуса! Мы примем виноградник в дар дворцу!» Я не слышала ответа на Вуфия, только увидела, как он встал и как заходила ходуном длинная борода, когда он начал говорить. Видимо, Иудей возразил, что эта земля принадлежала еще его праотцам и не предназначена для продажи. «Я не предлагаю купить ее!» — рявкнула Эйзавель. «Ты должен посчитать честью возможность отдать ее своему царю!» — Ахав протянул одну руку на Вуфию, известному своей праведностью, другую жене. «Значит, вот что они обсуждали, когда мы видели их из окна покоев и из А Ахав пытался купить виноградник, но потерпел неудачу. Жрецы Яхве вскочили и начали говорить о законах и обязательствах, связанных с наследственными землями, мол, участок принадлежит не на Вуфию, а его потомкам». По закону, данному Моисеем, такую землю нельзя продавать. Но Авди, сидевший среди своих, прижав к груди неизменную алую шапку, ко всеобщему удивлению поддержал царицу. Он утверждал, что царь должен иметь право приобрести любой участок, прилегающий к дворцу, ради безопасности и уединения. Лицо Елизавели выражало не меньшее замешательство, чем мое. Что задумал командир? Но у меня почти не было времени над этим подумать. Скандал улегся так же быстро, как и вспыхнул. Начались празднества. Чедушный Сутулый Кемаш зажег костры в честь своего бога Огненного Молоха. Дети Мааветян прыгали через огонь, чтобы очистить себя, а заодно и весь город к Новому году. Первый виноград в этом сезоне был поднесен Шахару в дар для Ваала. Жрецы Яхве бормотали молитвы, лили святую воду на сожженные подношения, стучали ивовыми ветками, которые после положили у алтаря. Вышли мои голубицы с пальмовыми листьями, миртовыми, оливковыми и ивовыми ветвями, связанными вместе и увешанными лимонами, гранатами и финиками. жрицы уложили эти символы плодородия богини-матери, перед деревянным столбом и вознесли молитвы о Шере в благодарность за дары земли. Потом голубицы танцевали под полной луной со все нарастающим весельем, призывая сидевших за столами присоединиться к ним. И, наконец, праздник перерос в буйство самозабвенной радости, в котором участвовали все, кроме пророков Яхве, презиравших женские обряды. Голубицы даже не пытались вытащить поклонников Ложного бога из-за стола. Те смотрели на происходящее с отвращением, приберегая самые кислые рожи для Иизавели, которая кружилась среди пылающих огней, сверкая черными глазами. Ее необузданное веселье, изящество стройной фигуры и нескрываемое удовольствие, которое царица получала от собственного тела, были омерзительны почитателям яхве. Той ночью. Мне снилось, будто я гуляю во дворцовом розарии. Вокруг жужжали пчелы, в небе кружили и пели птицы, но идилию нарушал скрипучий крик павлина. В поисках птицы я оказалась в саду под цветущим персиковым деревом. У корней лежали останки. Мертвый годовалый ягненок чистейшие, безупречнейшие белизны. Но в животе у животного зияла дыра, в которой копошилась. Гнилостная масса червей и мух. Грудная клетка раздулась и лопнула, выпустив огромное облако ос. Из образца чистоты излился смертоносный рой. Я проснулась в поту на скомканных мокрых простынях, еле дыша от ужаса. Что-то прогнило в самом сердце этого дворца. Скрытое и невидимое здесь набирало силу гнездо невыразимого зла. Я сразу же побежала к Изавели.